Закончив ремонт крыши амбара, болан спустился на землю и отправился в сад разыскивать Илину. Похвастаться. Илина сидела под деревом и плакала. По-детски захлеб. Булан сел рядом, положил руку на плечо. Утешать он не умел. Но это и не понадобилось. Илина тут же начала вытирать слезы. «Подожди минутку, я сейчас», – бормотала схлипывая она. «Не надо было тебе меня такой видеть». «Илишка, мы же пара. Что случилось?» «Мне казалось, все хорошо. Розыск почти прекратился. Нашим делом всего одна бригада занимается». «Сколько в бригаде? Пятеро?» «Скоро урожай соберем или зимуем. Я амбар починил». «Как ты не понимаешь? Это тупик. Сколько можно от властей скрываться?» Все время прятаться, все время на чеку. Виток, два. Тебе это в новинку. Но я-то три витка пряталась. Бо, я несчастье приношу. Я падшая женщина. Ну что ты, моя милая. Ты сильная и добрая. Я предаю всех и вся. Я отказница. Я выдала тебе тайны департамента. Я загубила жизнь пареньку. Я... Бо, он прижал ее к себе начал целовать. Илина слабо сопротивлялась. «Это тупик, Бол. Мне уже тридцать. Рожать пора. А если рожу, что с маленькими делать? Им в школу надо. В интернат подкинуть? Не можем же мы всю жизнь прятаться. Ты вот сказал, нас всего одна бригада ищет. Да это же финиш, профессионалы, виртуозы сыска». Они опаснее всей полиции вместе взятой. Ничего, перезимуем. Илиша, дай мне время, и я все устрою. Я же тоже профессионал мирового класса. Таких, как мы с Бертом, и двух десятков на всей планете не наберется. Ты подумай, уже сто витков вся информация о всех жителях хранится исключительно в компах. А это по моей части». Сочиню нам биографию, распихаю по базам данных информацию, начиная со свидетельства о рождении, чтобы комар носа не подточил. Школьные аттестаты, дипломы, кредитки – все сделаю. Тогда легализуемся. Я никогда не занимался таким серьезным делом, но ради тебя все сделаю. Я по 16 часов работать буду». «За зиму инструментарий подготовлю, весной внедрять начну, а к осени мы снова гражданство обретем». «Ты мне веришь?» «Верю», всхлипывала Елина у него на груди».